Глава 4. К жертвам склоняются палачи с нежностью лекарей. Название этой главки на самом деле цитата из стихотворения Дмитрия Быкова. Она подходит сюда как нельзя лучше, поскольку эта главка об эвтаназии и о том, имеет ли право человек на собственную жизнь, или его жизнь принадлежит другим государству, например, или большинству, имеющему право голоса. Знаете, есть тезисы настолько бесспорные, что их не опровергают ни правые, ни левые, ни умные, ни глупые. А вот прямые следствия из этих непреложных истин уже подвергаются астракизму, о них с пеной у рта спорят, обвиняя друг друга во всех смертных грехах писал я в одной из предыдущих книг один из таких бесспорно спорных тезисов право человека на жизнь. Никто не заявит, что у человека нет права на жизнь. Все кивнут: "Да, есть такое право. Как же без него?" Но стоит пойти лишь чуть-чуть дальше, сказав, что право на собственную жизнь есть одновременное и право ею распоряжаться, Как тут же возмущённо загудят всевозможные попы, радикалы и моралисты, но не может с их точки зрения имеющий право на жизнь реализовать это право до конца. Я человек циничный, влияние профессий меня трудно чем-либо пробить. Но вот одна история меня совершенно выбила из колеи. Целую неделю ходил под впечатлением, всё время мысленно возвращался к ней, пережёвывал. Историю эту мне рассказала жена. Несколько лет тому назад она работала в школе, преподавала английский. С ней вместе работала её коллега постарше, у которой был сын. Болезненные дети рано умнеют, а Серёжа не мог не быть болезненным. Наследственность подгуляла. Серёжа часто болел. Видимо, у них в роду что-то с иммунной системой было не в порядке, поскольку чуть ли не половина родственников скончалась от рака. Ирина Сергеевна молилась, чтобы сын это участь миновал, а если уж и не миновал, то чтоб хоть приключилась с ним такая беда поближе к старости. Собственно, ситуация позволяла на это надеяться. Родственники учительницы погибали от рака лет в 50-60, лишь один умер в 40 с небольшим. Но то ли молилась она недостаточно усердно, то ли Боженька оказался глуховатым и подслеповатым, но у Серёжи обнаружили рак крови в 11 лет. Мальчишка, как я уже написал выше, был умненький, много читал, много знал. По английский говорил весьма сносно мама учительница на репетиторов денег не жалела. В глазках его светилась мысль: не по росту, но по интеллекту Серёжа обгонял сверстников на две головы. Он знал семейную историю и довольно быстро понял свой диагноз. Кроме того, в доме на полке стояла медицинская энциклопедия. Дети бессмертные в том смысле, что теоретически зная о существовании старости и смерти, они практически живут как бессмертные. Психологически для них смерти нет, потому что она так далеко, так далеко, где-то после пенсии. В каждом ребёнке живёт уверенность в собственной бесконечности. Поэтому дети так безшабашны. Они катаются на крышах лифтов, прыгают с высоты, выбегают на мостовую. Они не верят в смерть. Если даже у взрослого и умудрённого печальным опытом человека в глубине души порой гнездится глупая уверенность: со мной-то уж точно ничего не случится. То что говорить о детях. С этой точки зрения Серёжа не был ребёнком. Он даже не был обычным взрослым. Он перешагнул некую черту, и смирился, понял, что умрет, как умирали от рака его родственники. Он переступил ее в двенадцать неполных лет. Все больные дети, когда им плохо, тянутся к маме, чтобы она хоть как-то облегчила их страдания, полечила, спасла, утешила. Сережа тоже просил, только не об утешении, поскольку понимал, оно невозможно. Он не пикнув переносил регулярные и болезненные процедуры полного переливания крови, которые, впрочем, потом делать бросили, бесполезно. И когда боли становились невыносимыми, потому что уже перестали действовать самые сильные наркотики, он ясными глазами смотрел на мать и кричал: "Мама, помоги мне умереть". Вот этот-то крик одиннадцатилетнего ребенка, и застрял у меня в ушах на целую неделю, будто я сам его слышал. Представляю, каково было матери. Этот предсмертный ад продолжался около месяца. Через месяц посидевшая мать хоронила посидевшего от страданий сына. Она никак не могла облегчить его мучений. Наверное, не раз проносилась у неё в голове эта мысль, но яда у неё не было. Если бы был бы, наверняка отдала бы, несмотря на угрозу суда и тюремного срока, потому что это невозможно. А теперь скажите, разве не прав был врач Киваркян, которого в Америке прозвали доктор Смерть? Он помогал уйти из жизни тем безнадёжным больным, которые умоляли его об этом. Даже дорогая американская медицина порой не в силах избавить человека от невыносимых страданий. И тогда человек просит врача о последней услуге. А врач, как правило, прячет глаза и пускается в пустые рассуждения, потому что не хочет сидеть в тюрьме, как киваркен Это называется эвтаназия, когда доктор по просьбе больного помогает ему избавиться от мук. Эвтаназия легализована в Бельгии в 2002 году. В этом же самом году она была разрешена и в Голландии. В Нидерландах право на эвтаназию имеет любой неизлечимо больной человек, который испытывает невыносимые муки и, знает о своём смертельном диагнозе и твёрдо решил покончить с жизнью, превратившейся в пыточную камеру. Право на собственную жизнь имеет любой голландец, начиная с 12 лет. Правда, для того, чтобы подвергнуть эвтаназии ребёнка в возрасте от 12 до 16 лет, нужно помимо его согласия ещё и согласие родителей. В США Эвтаназия легализована в нескольких штатах. В Орегоне с 1994, в Техасе с 1999 года. Около 200 человек воспользовались этой мелостью только в одном Орегоне. В Швейцарии эвтаназию легализовали в 2006 году. До этого она существовала вне рамок закона, не была разрешена, но и не преследовалась. Власти Швейцарии закрывали глаза на эвтаназию, поэтому вся Европа съезжалась в частные клиники Швейцарии в поисках последней милости этого мира. Вот и весь скромный список стран и штатов, где разрешена эвтаназия. Вопрос не в том, нужно ли её разрешать. Вопрос в том, почему этот список так короток. А короток он потому, что слишком велико сопротивление дураков, которые в данном случае выступают еще и подонками. Если проституция была классическим примером, как клерикальное сознание пытается запретить то, что не умещается в его узких рамках, то эвтаназия, потрясающая иллюстрация того, как идея человеколюбия, доведенная до догматического абсолютизма, превращается в свою полную противоположность. На словах противники эвтаназии нежные гуманисты, а на деле палачи. Я как-то разговаривал с одним известным московским онкологом. На его глазах всю жизнь умирали люди. Он сказал: "Если по уму, то надо правильно распланировать подачу более утоляющих лекарств, начиная от анальгина и простых успокаивающих из аптеки в разных сочетаниях и заканчивая самыми сильными наркотиками, потому что происходит привыкание организма. Так мы можем помочь человеку подольше продержаться. Но рано или поздно всё равно наступает момент, когда перестают действовать самые сильные наркотики. И тогда человек лезет на стенку, и воет, чтобы ему сделали последний укол. Я столько раз видел это. Это так страшно. Но я же врач, я клятву давал. Я не должен помогать человеку уйти из жизни. Я должен его вытаскивать до последнего, даже если это бесполезно. Только слушайтесь в то, что он говорит. Я не должен помогать человеку Я не должен помогать человеку. А кто же должен помогать человеку, если не врач? Из какого момента врач, который должен облегчать людские страдания, превращается в палача, продлевающего их? Мой друг и коллега, — продолжал онколог, — насмотревшись на эти страдания, где-то достал полграмма цианиды калия, уж не знаю, где он взял держит его в сейфе для себя. Однажды признался мне в откровенной беседе: "Знаешь, говорит, теперь я спокоен и почти счастлив. У меня есть средства на самый крайний случай". Он знает, что ему никто не поможет в самый страшный момент. Даже я, его друг, не дам ему яд. И он надеется только на себя, что хватит сил доползти до сейфа.